Глава восьмая «Мы идем, повелитель!» Вдруг четко и ясно прозвучал в голове низкий бас Шанге. «Ох, черт, эти приколы провидения сожгут мне к хуям все нервы!» «Пошевеливайтесь, вашу мать!» — рявкнул я в ответ. И точно, в тот же миг где-то впереди загрохотал, заметавшись меж каменных стен, грозный крик Агарбадан. Вспышка другая, то шаманы расчехлили свои чары. «О, боги, дайте мне сил!» Я зарычал и веером расплескал еще несколько кулаков огня. «Бам!» Следом пошла вход дрожь земли. В окружении сонма врагов я мог держаться только за счет магии. Сердце обливалось кровью, осознавая, сколько воинов можно было призвать на эти десятки единиц маны хаоса. Но напор стих. Прижавшись к скале, стоя по колено в трупах, «Я скорчился за щитом и заработал секирой как пропеллером в неистовом темпе, отбивая летящие в меня мечи и копья, а в 30 метрах шла еще одна ожесточенная рубка, мелькали топоры рыцарей хаоса, сверкали молнии шаманов». Но, похоже, наша схватка зависла в шатком равновесии. Враги не могли меня завалить, но, оттеснив стропы, получили возможность отправлять подкрепление к сражающимся с моими основными силами солдатам. А весь смысл моего рейда как раз-таки и состоял в том, чтобы этому помешать. Блять! Я выпустил очередной кулак огня и тут вспомнил о наличии еще от них до да то ли неиспользованных чар. Они находились в разделе способностей, соседство рядом с сокрушающим ударом и хождением по тропам. И надо сказать, будто чья-то воля до сих пор не позволяла мне остановить внимание на подарки чокнутого ученого». Заражение цингой Альяха, даже их название сочилось ядом дерьма, коим представлялись мне творения Гарантайда. Но в этой ситуации приходилось хвататься за любую соломинку. Вдвойне обидно будет сдохнуть на пороге победы. Я активировал чары, будто сам поглотил частичку изрыгнутого яда. Первую минуту ничего вроде бы и не произошло, на меня по-прежнему обрушивался удар за ударом, в те редкие мгновения, когда я высовывался из-за счета и делал ответные выпады, то видел лишь мелькание темных с прожилками доспехов Дакири и слышал тяжелое дыхание противостоящих мне людей, а мимо бежали все новые и новые воины». В узком ущелье уже было не протолкнуться, и мои рыцари хаоса, вновь, как это бывало ранее, завязли в плотной массе обороняющихся, которые к тому же накидывали больших камней и вцепились в эти метры, как советская армия под Сталинградом. Но вот удары стали реже и будто бы слабее. Единый прежде боевой организм, что уже практически меня одолел, вдруг распался на отдельные составляющие. Атаки еще вылетали из плотной толпы сгрудившихся воинов, но они потеряли былую остроту, а взгляд солдат из-под забрала потерял гнев и ярость и сменился на «боль и страдания». Неожиданно сразу несколько воинов ордена пали на колени и извергли содержимое желудков. Зловонная жижа потекла по забрызганному кровью и кишками к граниту, а я вдруг на его увидел щупальца гнилостных миазмов, опутавших противостоящих мне орденцев. Крупная сетка из мельчайшего тумана накрыла добрый кусок ущелья, быстро впитываясь в тела людей. Рыцари защищенные Дакири чувствовали себя получше, но и они теряли координацию и хватались за голову. «О, черт! Я только сейчас обратил внимание, что чары не зря назывались «цингой», В отвратной рвотной массе белыми мазками белели зубы. Твою ж мать, какая мерзость! Брррр! Меня чуть не вывернуло от сознания того, как действует эта волшба. «Хаоса, говорите?» Допустим, да катится ко всем чертям этот хаос». Сотворив эти чары, я будто сам зачерпнул частичку этой отвратной силы, и опять пришел вопрос, почему я так негативно воспринимаю его эманации, если весь дом Дутура ассоциируется с хаосом. Но, похоже, Цинга Альяха все-таки стала той самой соломинкой, что ломает спину верблюду. Вроде бы не критичное проклятие, пораженные им солдаты ордена уже через несколько минут, пошатываясь, все-таки вставали и продолжали бой, ослабило противостоящих рыцарям хаоса людей, и они начали постепенно продвигаться вперед. Ох, это была тяжкая битва! Хотел бы я ее описать как...» Я ворвался в стан противника, и мы победили, но нет, даже мои демонские силы начали меня покидать. и Я уже почти час рубился в полном одиночестве. Почуяв неладное, рыцари с утроенной яростью принялись бросаться на меня. Не знаю, понимали ли они, кто я такой, но ненавистью, что горело в их глазах, можно было наполнить океан. Повелитель, залитый кровью, Шанги тяжело дыша, снес последнего стоящего между нами ветерана и остановился, оперевшись о секиру. Чудовищное напряжение до канала и этого, кажущегося всесильным воина, не время тормозить! Рявкнул я, указав на спешно отступающих под напором рыцарей хаоса орденцев: "Дави, ублюдков!" Шанги кивнул и вновь ринулся в бой, а я устало сполз по каменной стенке прямо в кучу трупов врага. Но дело пошло. В жуткой рубке, выгрызая каждый метр ущелья, мы перемололи основные самые боеспособные силы противника. Узкая тропа была завалена обожженными и изломанными телами в едва тревещих красными прожилками Дакири. Жизнь покидала их так же, как и их хозяев. Вслед за авангардом из спешенного эскадрона Шанги появились бесы черного легиона. Они деловито добивали тяжело раненых и вытаскивали тех, кто еще мог выжить. Шум сражения постепенно отдалялся. Авангард со всевозрастающей возрастающей скоростью продавливал пробку орденцев все дальше на северо и, отдышавшись, принялся за дальнейшую организацию операции. Лишь к вечеру, когда перевал ущелья погрузилась в мрачные сумерки, от Шанги прибыл гонец. — Повелитель! Победа! Победа! Лес! Мы видеть лес! — прошамкал пританцовывающий от возбуждения бес. День пятьдесят четвертый. Малая крепость Дыра, седьмой уровень. Малая крепость Гахаган, шестой уровень. Утро я встретил, хмурясь над картами, на большой поляне около быстрой речки, кою интерфейс обозвал ручей Аглайк. Под сенью высоких деревьев с большими мясистыми листьями расположились барбоса, шанги, фингал и целая толпа нуразгов. «Еще больше кочевников тусило поодаль. Они, осторожно ступая, широко раскрытыми глазами бродили по поляне и смело трогали траву и свисающие почти до земли листья деревьев. На бородатых лицах застыло восторженное выражение младенца, увидевшего маму после долгого отсутствия. Множество небольших палаток из грязно-серой мешковины внизу их занимали явно меньше» но я не сомневался, что уже через пару часов детская восторженность уляжется и кочевники займутся тем, что умеют лучше всего делать — грабить. По эту северную сторону хребта горная тропа выходила на небольшое заросшее лесом плато, которое заканчивалось резким обрывом. С него открывался великолепный вид на бескрайне подернутый туманной дымкой леса. Когда городыки его приближенные вылетел на скалистый обрыв на своих гаваках, едва не навернулись вниз, чудом удержавшись на самом краю, да так и застыли с открытыми ртами. Для детей жареной равнины зрелище было грандиозное. Сейчас мы находились недалеко от единственного спуска с плотом. Когда-то наверх вела широкая лестница, но нынче от нее осталось не более половины ступеней. Остальные превратились в каменную крошку. На Большой Поляне с солдатами ордена был разбит лагерь, которых они не дали, как несколько часов назад в панике оставили, откатываясь под нашим нажимом дальше на восток. Множество палаток, загоны с гаваками, припасы и амуниция, три десятка раненых... Это был перевалочный пункт, откуда начинала свой путь на равнину армия ныне покойного контура. Всю ночь воины зеленого и серого эскадронов вели преследование улепетывающего во все лопатки противника. Скатившись с гор, остатки обороняющих тропу частей, не оглядываясь, пробежали по плато и растворились в лесной чаще, вернее им казалось, что растворились – Гончие хаоса практически без проблем брали их след. Сколько отважных воинов ордена закончила свою жизнь на их клыках? Всю ночь моя армия преодолевала перевал. Я не намеревался давать противнику шанс собрать еще одно войско, потому перебрасывал войска со всей возможной скоростью, Рыцари Хаоса, Черный Легион, Гончие, а затем и остальная пехота. К утру бесконечной цепочкой потянулись остальные нуразги вместе со своими стадами. Здесь надо упомянуть о театре боевых действий, на котором нам предстояло действовать. К сожалению, во время моего рейда по землям Ордена я посещал только северную его часть, и потому карта интерфейса на этих территориях – была полностью залита туманом войны, но благодаря пленным и горею у меня имелось с десяток пергаментов с набросанными на них южными областями. Вблизи выхода горной тропы колоссальный, протянувшийся через весь континент хребет Черных гор, делал резкий поворот на север. Вернее, даже сказать, что от него отходил еще один хребет наподобие дуга Родана, только много более массивный. Эту, раскинувшуюся на сотни километров горную страну, в ордене называли Думадр. В отличие, опять же, от Дугарадана, Думадр казался просто нагромождением горных цепей различной высоты, долины, хребтов. Частично они были проходимы, частично нет и по какой-то причине практически не заселены а прямо у гор начиналась колоссальная лесная страна. Могучие деревья пытались забраться на скалистые отроги и скрывали под собой множество спускавшихся со скал ручьев. Я знал, что севернее, на основных территориях ордена, они уже частично сведены и распаханы, но здесь, на юге, выселся девственный лес с небольшими редкими селениями. Но чем дальше на восток к Мензину, Тем они попадались все чаще, а сама эта крепость Ордена за последние десятилетия обросла значительными пригородами, превратившись в главное поселение, раскинувшееся перед нами местности под названием Оганворд. Отсюда до крепости было около 40 километров. Собственно, за Миянзином земли Ордена заканчивались, граница проходила по непроходимым дебрям, Впрочем, как я знал еще от Сидраха, существовал еще пост ордена на крайнем востоке, так называемая каменная хижина. Правда, пленные они ничего не знали, потому вопрос восточной границы пока оставался открытым. Особого внимания заслуживала дорожная сеть этих мест, вернее ее отсутствие. «Опять же, по показаниям пленных я знал, что во всем ордене существует лишь две основные дороги, построенные на заре завоевания этих земель. Один из них – Пригорный тракт, именно по нему я когда-то топал в столицу. Он тянулся от самых северных границ вдоль Думадра, а после столицы отворачивал от предгорий и через лесную чащу вел к бензину. Второй Приречный из столицы вел вдоль речки под названием Анадра на восток в Шайдарт и далее в неспокойную Сандею, в которой, кстати, остался второй по представительности после армии контура контингент рыцарей. Кто контролировал Мензин, тот владел этими землями. Одно время у меня была мысль оставить супротив него заслон из Нуразгов и двинуться сразу на Вачарку. Вдоль гор тянулось достаточно много троп. Провести там армию, хотя и было трудно, но возможно. Рыцари из столицы вполне это делали. Но это вынудило бы меня сильно дробить силы, коих и так было кот наплакал. Поэтому иного варианта, кроме как взятия по очереди этих двух главных городов ордена, я не видел». А уже после можно было думать о Северном Ордене, Дирагомаре, Сандее и долине реки Тланты. Но, честно говоря, у меня были большие сомнения, что моих сил хватит даже на Мианзин. Вся надежда была на то, что где-то рядом уже находится следующий уровень развития дыры, что даст новые ресурсы, а значит и воинов, для дальнейших захватов». «Нынешней армии хватило, чтобы нанести ордену поражения, но как с такой горсткой воинов контролировать огромную страну?» «Повелитель, гость, нас посетить!» выдохнул Фир, вытянувшись по струнке пред моими очами. «Твою мать, не видишь, я занят!» на автомате прорычал я, не отрываясь от карт, Но потом до меня дошел смысл сказанного, и я воздевочий горя, обернулся к адъютанту. «Ну, кого там еще принесло?» Не помню, чтобы какие-либо гости в этом мире доставляли нечто иное, нежели хлопоты и проблемы. Слава яйцам, этот актор был человеком. Нет, я ничего не имел против ни гуманоидов, Но я уже понял, что актеры в отборе личности достаточно независимые, и их вполне можно привлечь к своим делам, как, например, Горея, или как Шиказах прихватизировал Сенку. Но куда приставить, например, Мчатуска мне в голову, не могло прийти даже в самой больной фантазии». Невысокий бородач походил на обычного крестьянина. Его соломенные патлы были неровно подрублены под горшок, а коренастая фигура сразу ассоциировалась с бескрайними полями золотистой пшеницы. Простая домотканная одежда, крупные мазористые руки и обмотки на ногах завершали образ. Куда не вписывался разве что большой, хотя и просто сделанный боевой топор за поясом. «Приветствую, господин хороший!» — поклонился актер со странным именем Хенлики. Хотя у кого здесь, блять было не странное имя? «Да-да, и тебе привет!» «Я Хенлики, лесоруб. Давненько я не видывал в наших краях столь могучей армии!» Он обвел рукой полную поляну воинов. «А когда-то, значит, совидал? Хе-хе!» Не удержался я от подколки, на что лесоруб пожал плечами. А когда-то видал, да, было дело. Очень-очень давно. Сейчас, походу, меня нагрузят очередным заданием. Был я этому рад? Конечно, нет. Неожиданные квесты рушили планы, а не менее половины из них — вообще вели к какому-либо глобальному геморрою, и бородач не подкачал. Когда-то, в давние времена, на этих землях жил один странный народ по прозванию Сауты. Они строили высокие башни в горах и отбивались от лесных кобов, что тогда были куда как более охочи до сражений и битв, нежели сейчас». Но однажды беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Из-за перевала с Великой Равнины явилась армия, то были подданы могущественного чародея по имени Сагатор, что взял себе в союзники запретные силы. И Сауты дрогнули, потому как сражались против них не живые, а мертвые. Сагатор опустошил кладбище древнего Шамора, подняв первых колдунов. Армия-чародея была не столь уж велика, но для Саутов она несла страшную опасность. Они укрылись в своих башнях, рассчитывая переждать нашествие, как внезапный шторм, Но их надежды оказались тщетны. Сагатор был великим чародеем, и было бы последней глупостью считать, что он собрал армию мертвецов, чтобы просто сеть бессмысленное зло. Нет, у него была цель, и она была укрыта в горах Думадра. Это было интересно, а еще более интересно было то, насколько рассказанное соответствует реальным историческим событиям. Сенка тоже бредила о Шаморе, но у меня не было возможности проверить ее росказни. Из повествования Хенлике я, по крайней мере, узнал, что, похоже, далеко на юге все-таки существовало это полулегендарное государство. Если, конечно, не бредили они оба. Лесоруб меж тем продолжал. «Сауты укрылись в своих башнях и начали молиться богам Думадра, надеясь спастись, а Сагатор принялся брать башни на меч одну за другой. Его армия и его магия были очень сильны, а полуистревшие тела первых колдунов почти неуязвимы для обычного оружия». И настал момент, когда остатки гордого народа заперлись в последней самой большой башне в незапамятные времена, выстроенной их отцами. К тому времени воинов среди них осталось совсем мало, и в башне укрылись в основном женщины, дети и старики. Сагатор вышел к ним один, но за его спиной стояло множество воинов, готовых порвать любого, повинуясь одному лишь его взгляду. Он потребовал то, что, как он считал, принадлежит ему по праву. А Сауты отказались ему это отдать, и пали, все до единого. Так что же было нужно чертому колдуну? Не удержался я от напрашивающегося вопроса и ничуть не удивился, когда бородач лишь пожал плечами в ответ. «А кто же его знает? Он мне не докладывал. хе хе Отбор в своем репертуаре!» «Так нахрена ты нам все это рассказываешь?» Вдруг воскликнул Адыка, я вспомнил, что я тут вообще-то не один». Нас окружало множество воинов, и каждый стушил гостя, раскрыв рот. «Ты очень резок, почтенный господин! Эта история еще не закончена!» Почему-то такой ответ мгновенно вывел Кагара из себя. В мгновение ока его сабля оказалась обнажена, и мне пришлось успокаивать его добрым матерным словом. Хенрики же продолжил, как ни в чем не бывало». Сагатор так и не получил то, что искал. Я остался здесь. То ли это Сауты наложили на него проклятие, то ли боги, коим они молились, а может быть и сам чародей не захотел уходить, продолжая свои бесплотные поиски в горах Думатра. Так ты говоришь, будто сам при этом присутствовал. А я и присутствовал. Криво усмехнулся лесоруб, и его серые-то ли глаза вдруг подернулись зеленым колдовским огнем. «Я ведь когда-то пришел вместе с ним». «Вот это поворот!» «Я сумел выйти из воли моего хозяина и не пошел за ним в горы, оставшись здесь. Мне полюбились эти бескрайние леса и быстрые ручейки». «Но теперь он зовет меня вновь, а я не хочу идти на зов». Бородач пригорюнился и едва не пустил слезу, но я, честно говоря, не слишком на это обратил внимания. Тот явно излагал записанную в недра памяти историю. «Ты могучий воин во главе сильной армии. Я уверен, ты одолеешь моего хозяина» актор Хенлики предлагает вам задание Сагатор. Бородач замолк, уставившись куда-то в район моих копыт, а я крепко задумался. С одной стороны, мне сейчас совершенно не с руки отвлекаться от завоевания земель Ордена, его армия разбита, но если вспомнить подсчеты сани в крепостях, еще может быть немало воинов, и терять время было совершенно не с руки. С другой... «Несколько сотен маны хаоса на дороге не валяются. И А что же я получу взамен моей помощи?» «Увы, от меня ничего, господин хороший, но Сагатор был и есть великий волшебник. У него было множество артефактов, которые ты, несомненно, найдешь, как употребить в своих целях». «Ха! Довольно прозрачный намек». «Итак, берем, не берем?» Я осмотрел окружающих воинов, но разгеморщили лбы, пытаясь продраться сквозь малопонятный расклад, и Хенрики решил их немного взбодрить. «Да, а в развалинах башен Саутов наверняка сохранилось множество украшений их жен. Этот народ очень любил золото. Вот ублюдок!» Я даже немного прифигел от такого наглого манипулирования. Хотелось вот из принципа послать его на юг и продолжить заниматься орденом, но... Но вот этими артефактами он меня взял. А все потому, что я очень-очень опасался встречи с другими отпрысками Дутура. Даже не в том смысле, что боялся, а в том, что явно был слабее». Если моя армия, подкармливающаяся с двух крепостей, как я надеялся, была вполне адекватна армиям соперников, то лично в схватке с подобным дреподану-уродом я вряд ли мог рассчитывать на победу. Нужно было что-то, что может усилить меня лично. Это могла быть какая-то местная магия, как, например, хождение по тропам или артефакт, или даже сила Зога. Глядя на разгорающуюся жаждой золота глаза кочевников, я понял, что от этого задания не отверчусь. Хорошо.